Глава 24 О темноте «Как вы, вороны, относитесь к темноте? Я не знаю, куда ты деваешься ночью. Может, летаешь в высоте и сливаешься с небом. У меня с темнотой всё сложно. С одной стороны, я люблю её. Люблю уханьи совы, люблю, когда очертания расплываются, углы сглаживаются, предметы наплывают друг на друга, ночь становится мягкой тебе так не кажется? Но мне не нравится оставаться ночью одному. Странная мысль. Человек ведь никогда не остаётся один. Всегда поблизости есть животное. Если не лиса или олень, то хотя бы мышка или жаба. Или жук. Кто-нибудь всегда возится рядом, если хорошо прислушаться. Так что один ты никогда не бываешь. Но я бы предпочёл слышать Мирка. Слышать, что это он дышит рядом со мной, а не какая-нибудь жаба. Сейчас не страшно, что его нет, ведь ты со мной. И ещё светло. Но когда солнце сядет, лучше, чтобы Мирка был поблизости. Сам не знаю, зачем. Я знаю только, что очень давно в последний раз оставался один в темноте. Я тогда был не такой большой, как теперь. Тогда у меня была собственная комната. Представляешь, собственная комната. Я плохо помню то время, но иногда вспоминаю комод полный удивительных вещиц, и стул, который скрипел, когда я на него забирался, и животных. Там были зверюшки, которых мне можно было трогать. Мягкие зверюшки. Кажется, мышки. Наверное, я был самым счастливым ребёнком в долине. Но в темноте всё же было что-то, что мне не нравилось. Я очень надеюсь, что Мирка придёт раньше, чем наступит ночь, чтобы укрыть меня одеялом, как он обычно это делает. И ещё он должен попросить меня замолчать и потерпеть с моей ерундой, чтобы он смог отдохнуть. «Спи спокойно, Додо, сладких снов», — говорит. Потом он садится покурить и, наконец, укладывается спать. Всегда спит, спустив шапку на лоб, и почти не издаёт звуков. Мне приходится вслушиваться изо всех сил, чтобы расслышать его дыхание. Но если он выпьет хоть каплю, то начинает звучать, как жаба. А если он выпьет чуть больше, чем нужно, что бывает редко, то шумит по кабанье. Мне тогда бывает трудно уснуть, но это не страшно. Главное, что он рядом, в шапке, и его слышно. Я сам не пью самогон, он слишком крепкий. Не понимаю, зачем нужны такие крепкие напитки? Как ты думаешь, жабы умеют думать? Мирка говорил, что у того врача, от которого мне достался свитер... Был настоящий горловой мешок под подбородком. Мне тоже такой нужен. А то что я тут сижу и квакаю? Или клюв. Большой толстый клюв.